Рассказы. Рядовой Лютиков. Как-то ночью я возвращался с передовой, устал невероятно, мечтал о сне, больше ни о чем. Приду, думаю, даже ужинать не буду, сразу завалюсь. Но вышло не совсем так. Спускаясь во враг на берегу Волги. Я еще и з д а л и заметил, что возле моей землянки что-то происходит. Человек десять-пятнадцать бойцов толпились около входа в блиндаж. Что тут у вас? Да заболел в р о д е один, ответил кто-то из темноты. Санчасть отправи, т ь значит, надо. ч е о стоите? Пополнение, что ли? Пополнение. Получали мы его тогда? Дело происходило в Сталинграде в конце января сорок третьего года нечасто и не густо. Человек по пятнадцать-двадцать в неделю моментально расхватываемых батальонами. Тут же во враге, как раз против моей землянки, пополнению выдавали тулупы, валенки, теплые з а й ч ь и рукавицы, оружие и отправляли на передовую. Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. Терентьев мой связной, симулянт. Терентьев всегда был всем недоволен, на все ворчал и всех осуждал. Нажрался чего-то и в Ригу поехал, напачкал только. Ладно, позови примака, а бойцов давай-ка к штабу, а то подорвете здесь на капсюлях, ж и в о Бойцы ворча п о п л е л и с ь к штабному блиндажу. У входа в землянку остался только мой больной. Он сидел на корточках, обхватив колени руками, и молчал, уставившись в землю. Что с тобой? Он медленно поднял голову и ничего не сказал. Его опять с т о ш н и л о Заведи его в землянку, сказал я. А я в штаб и сейчас же назад. Примаку скажи, чтобы градусник захватил. Когда я вернулся из штаба, п р и м а к Фельчер сидел уже в землянке и Терентьев поил его чаем. Но что у него? А Бог его знает. От х л е б ы в а я горячий чай, сказал п р и м а к Отравился должно быть. Да й к а градусникорел. Боец полез за пазуху и с трудом вытащил из под всех своих гимнастерок и т е л о г р е й к хрупкую стекляшку. Вид у него был плохой. Лицо серое, не бритое, губы сухие, спутанные черные волосы лезли из-под ушанки на глаза. На вид ему было лет двадцать пять, не больше. Примак глянул на градусник и встал. Тридцать восемь и пять. Пусть полежит пока, после посмотрим. Боец тоже встал, придерживаясь рукой за к о й к у Давно заболел, спросил я. С утра. А чем кормили? Горох, консервы. А раньше болел, да как сказать, не очень. Отвечал он односложно тихим глухим голосом, не глядя на нас. Что же на том берегу не сказал, что болен? спросил Примак. Боец поднял глаза, черные усталые, лишенные веселого блеска глаза, ничем не интересовавшегося человека, но ничего не сказал. Симулянт, одно слово, пробурчал Терентьев. Сгребая остатки сахара со стола в консервную банку, набил градусник и все. Примак цикнул на Терентьева, много п о н и м а е ш что в медицине, и повернулся ко мне. Консервы, факт, что консервы. Пускай полежит денек. Но Лютиков, так звали этого бойца, пролежал не денек, а целую неделю. Первые два дня лежал у меня. В блиндаж моих саперов угодила мина и пришлось его чинить. Лежал молча, подложив мешок под голову и укрывшись до подбородка шинелью, смотрел не мигая в потолок черными усталыми глазами. Почти не говорил, ничего не просил, не жаловался. Раза три, обычно после еды, его тошнило, и Терентьев, убирая за ним, безумно к у в о р ч а л и швырялся предметами. Потом Лютиков перешел во взводный блиндаж, и за иными делами я совсем забыл о его существовании. Напомнил мне о нем Черемных, наиболее грамотный из моих бойцов, исполнявший обязанности замполита. Отправили бы вы товарищ т а р ш и й лейтенант куда-нибудь этого самого Лютикова? Работать не работает и п о л ь з о т него никакой. Помком взвода написал направление в госпиталь, но тут как раз подвернулась какая-то срочная работа и Лютикова оставили сторожить блиндаж. Прошло еще несколько дней. Во взводе у меня вы было сразу три человека, и осталось четыре вместе с помком взводом. Командир взвода две недели уже как лежал в медсанбате, а работы как раз подвалило. Немцы разбили НП и в одну ночь надо было его восстановить. Помком взвода, усатый, деловитый и сверхъестественно спокойный Казаковцев пришел ко мне и говорит: "Разрешите л ю т и к о в а н а н о ч ь взять. Майор велел в три наката НП делать и рельсами покрыть. Боюсь, не управимся. А он что выздоровел? А Бог его знает. Молчит все. Курить, правда, сегодня попросил." А раньше не курил. и обедать вставал. Что же? Попробуйте. Под утро я пошел посмотреть, как идут дела. Бойцы кончили укладку наката и засыпали его снегом. Казаковцев потирал руки. Управились таки, товарищ инженер. В самый раз во врез. Через час уже светать будет. Я спросил, как Лютиков. Казаковцев поморщился. Никак. Возьмет бревно, пол сотни метров протащит и как провоз дышит. Завтра же в сам честь отправьте. На обратном пути мы зашли на КП третьего батальона, начался утренний обстрел, решили пересидеть. к о м б а т 3 Никитин, здоровенный краснолицый в Кубанке на б е к р е н ь распекал своего начальника штаба. Третий раз уже приказ приходит. Третий раз, понимаете? А ты хоть бы хны начальник штаба называется, а дютан старший. Бумажки все пишешь, донесения, а думать кто будет? Я замполит? У нас и так работы хватает. Начальник штаба, сутулый, длиннолицый, с красными от бессонницы глазами, молча сидел и рисовал какие-то крестики на полях газеты. Ты понимаешь, инженер? Третий раз приказ приходит, пушку эту чертову п о д о р в а т ь под мостом, а он и у снедует. Бумажки все пишет. Я целый день на передовой, Крутиков тоже, а он сидит себе в тепле. Да по телефону только обстановочку, обстановочку. Вот тебе и обстановочка. д о х н у т ь не дает пушка каянная. Пушка, о которой говорил Никитин, давно уже не давала ему покоя. Немцы втащили ее в бетонную трубу под железодорожной н насыпью, и днем и ночью секли Никитинский батальон с фланга. Подавить ее никак не удавалось. Боеприпасов в полку было во обрез, а десяток выпущенных по ней снарядов не причинил ей никакого вреда. Сейчас Никитин вернулся от командира полка после основательной головоломки и не знал, на ком сорвать злость. Никитин набросился на меня. Тоже инженер называется. В газетах про вас саперов всякие чудеса пишут. И то взорвали, и это подорвали. А на деле что? Землянки на ч а л ь с т в укопаете. Он встал, выругался и зашагал по блиндажу. Набрал себе здоровых хлопцев и трясется над ними. Снимут три-четыре мины и сейчас же домой. Он остановился, сдвинул кубанку с одного уха на другое. Ну и богу же инженер, помоги хоть чем-нибудь. Вот тут вот сидит у меня эта пушка. Он хлопнул себя по шее. Долбает, долбает, спасу нет. Снарядов не хватает, подавить нечем. Взорви ее, сволочь проклятую. Ты ж сапер. д о х н у т ь ведь не дает честное зло. В голосе его прозвучали жалобные нотки. У меня всего три человека, сам видишь. Пропадут, что я делать буду? Ты же мне не пополнишь. Но одного, одного только человека дай. А помощников я уж своих выделю. Общее же дело, не мое, не личное. Где я тебе этого одного достану? Трех вчера потерял. Куница, м е ц а н б а т и сам знаешь. А эти? Он подбородком кинул в сторону угла, где сидели и курили саперы. Этим н е самому нужны. Один м и н о р другой плотник, третий п е ч н и к Вот и все. А четвертый связной что ли? Не связной, а так консервами отравился. Знаем мы эти консервы. И, повернувшись к саперам, громко спросил: "Кто о б и д л с я Сознавайся". Лютиков встал. Подойди не бойся. Лютиков подошел. Нескладный, неестественно толстый от н а д е т ы й поверх фуфайки шинели, он стоял перед Никитином, расставив тонкие до самых колен обмотанные ноги и ковырял лопатой землю между ног. Что же у тебя болит, а? Лютиков недоверчиво посмотрел на комбата, точно не понимает, чего от него хотят, и тихо сказал: нутро. Так и знал, что нутро. Всегда у вас нутро, когда воевать не хотите. Лютиков поднял голову, внимательно не мигая посмотрел на Никитина. Пожевал губами, но ничего не сказал. Ну а пушку подаровать можешь? Какую пушку? Не понял Лютиков. Немецкую, конечно, не нашу же. А где она? Ты мне скажи, можешь или нет. ч е о я зря объяснять буду? Ладно, перебил я Никитина. Хватит жилы тянуть из человека. Поправится тогда? Да он к тому же не сапер. А если тебе действительно саперы нужны? Я могу через див инженера в завод дивизионных саперов в ы з в а т ь Ты мне еще из Москвы сапер выпиши. Ну тебя. Я встал. Казаковцев, поднимай людей. Саперы зашевелились. Лютиков стоял и ковырял землю лопатой. Давай, Лютиков, крикнул Казаковцев. Без нас тут справиться. Лютиков взял свой мешок и согнувшись вылез из землянки. На дворе светало. Надо было торопиться. Я совсем уже был о заснул, закрывшись с головой шинелью, когда услышал, что в дверь кто-то стучится. Кто там? – буркнул из своего угла Терентьев. Старший лейтенант спят уже? Раздалось из за двери. Спят. Кто это? в ы с у н у л я голову из под шинели. Да все этот Лютиков. Чего ему надо? Спроси. Но Терентьев не расслышал меня или сделал вид, что не расслышал. Спят, старший лейтенант, понятно? Утром придешь. Не горит. Я смертельно хотел спать, поэтому, разделив мнение Терентьева, повернулся на другой бок и заснул. Утром за завтраком Терентьев сообщил мне, что Лютиков три раза уже приходил, спрашивал, не проснулся ли я. Позови к его. Терентьев вышел. Через минуту он вернулся с Лютиковым. В чем дело? Рассказывай. Лютиков з а м е л с я неловко козырнул. Я насчет этой, с трудом выдавил он из себя. Пушки той. Какой Пушки? Что Камбат Давич и говорил. Ну, подорвать, говорил Камбат, ее надо, надо. Дальше. н у вот я и того решил, значит, подорвать что ли? Так я тебя понял. Так. Еле слышно ответил Лютиков, не поднимая головы. Но ты -то и толта -то еще не видел, зажигательной трубки, А еще туда же взрывать. Это ничего, товарищ старший лейтенант, что не видал. В голосе его послышался упрек. Обидел он меня сильно. Кто обидел? Комбат Никитин. Вы все, говорит, на н у т р о жалуетесь, когда воевать не хотите. Я рассмеялся. Чепуха, Лютиков. Это он так брюкнул. Для смеху. Все мы знаем, что ты действительно не здоров. Сегодня в санрод пойдешь. Скажи Казаковцеву, у него направление есть. Ступай, полечись. Лютиков ничего не сказал, только посмотрел на меня из-под лобья, неловко повернулся, споткнувшись о валявшиеся на полу дрова и вышел. Целый день я пробовал в саперном батальоне на инструктивных занятиях. Вернулся поздно. В дверях штабной землянки столкнулся с казаковцевым. Ты чего тут? т р у б ы майор учинил. Печка дымит. Исправил. А как же? Меня майор не спрашивал. Спрашивать не спрашивал. Но там как раз комбат Никитин вас ругает, что пушку не хотите п о д о р в а т ь Пусть говорит. Лютикова отправили? к а з а к о в ц е в только рукой махнул. Его отправишь. Выздоровел, говорит, я уже. Совсем выздоровел. Вот еще несчастье на нашу голову. Я его и так и так н и в какую. Бойцы в расположении или на задании? Во втором батальоне колья з а г о т о в л я ю т Вернутся, ь пошлешь двоих с ним в санчасть. Пусть там решают, выздоровел он или нет. Ясно? Надоело мне так конетель. Разговор на этом кончился. Я постучался и вошел к майору. Он сидел на кровати в нижней рубашке и разговаривал с Никитиным. Вот, жалуется на тебя, к о м б а т сказал он, показав мне пикком на табуретку. Садись, мол. Пушку подарвать говорить не хочешь? Не не хочу, а не могу, товарищ майор. Почему? Людей нет? Сколько их у тебя? Трое и помком взвод. Майор почесал голую грудь и вздохнул. Маловат, конечно. Не три у него, а четыре, резко сказал Никитин, не глядя на меня. Четвертый не сопер, товарищ майор. Майор искоса посмотрел на меня. А тут твой помпком з в о д т усатый говорил, что этот самый не сопер сам предлагал пушку п о д о р в а т ь Так или не так? Так, товарищ майор. Почему не докладываешь, а? И вдруг разозлился. Надо п о д о р в а т ь пушку и все. Понял? А ну зови его сюда. Скажи ч а с о в о м у Минут через пять явился Лютиков. Майор оглядел его с ног до головы и сразу как-то скис. У него была слабость к лехим солдатам, поэтому он и Никитина любил, всегда перетянутого бесконечным количеством ремешков горластого задиру, а тут перед ним стоял неуклюжий вялый Лютиков. сосехавшим на бок ремнем и развязавшейся внизу обмоткой. Майор в стал, пристегнул подтяжки и подошел к Лютикову. Вид почему такой? Обмотки болтаются, ремень на боку, щетина на щеках. Лютиков густо покраснел, наклонился, чтобы поправить обмотку. Дома поправишь, сказал майор. А нука, посмотри на меня. Лютиков выпрямился и посмотрел на майора. Я слыхал, что пушку берешься п о д о р в а т ь правда? Правда, совершенно спокойно ответил Лютиков, не отрывая своих глаз от глаз майора. А вот старший лейтенант инженер говорит, что ты саперного дела не знаешь. Лютиков чуть-чуть уголками губ улыбнулся. Это была первая улыбка, которую я видел на его лице. Плохо, конечно, но пушку подару. Даже Никитин засмеялся. Силен мужик. Ну а ползать умеешь? По Пластунски спросил майор. Лютиков опять кивнул головой. Вечером мы вместе с Лютиковым вязали заряды. Три заряда по десять четырехсот граммовых толовых шашек в каждом. От пушки ничего не должно было остаться. Показал я ему, как делается зажигательная трубка, как всовывается к а п с ю л ь в заряд. Как зажигается б и к ф о р д а в шнур. Лютиков внимательно следил за всеми моими движениями. Во враге мы подорвали одну шашку, и я видел, как у него дрожали пальцы, когда он зажигал шнур. Он даже осунулся за эти несколько часов. В два часа ночи Терентьев разбудил меня и сказал, что луна уже зашла, и Лютиков, мол, собирается заряды в мешок укладывает. Я в с у н у л ноги в валенки, надел фуфайку и вышел во двор. Лютиков ждал у входа с мешком за плечами. Готов? Готов. Мы пошли. Ночь была темная, снег растаял, и за три шага ничего не было видно. Лютиков шел молча, взвалив мешок на спину. При каждой пролетавшей мине нагибался. иногда садился на корточки, если очень уж близко разрывалось. Никитин ждал нас на своем КП. е Вот кидать? С места в карьер спросил он Лютикова, протягивая руку за фляжкой. Не надо, ответил Лютиков и спросил, кто покажет ему, где пушка. И нетерпелив ж е ты дружок, засмеялся Никитин. Народ перед заданием обычно штук десять папирос выкурит, а ты вот какой, непоседа. Лютиков, как всегда, ничего не ответил, наклонился над своим мешком, потом попросил веревку, чтобы обмотать его. Ты дырку в мешке сделай, сказал я, и щепочку вставь. А на месте уже трубку вставишь. Лютиков о т к л у п н у л от п о р е н а щепочку, обтесал ее, вставил сквозь мешковину в отверстие шашки. Потом снял шинель, сложил ее аккуратно около печки, надел маск-халат. Зажигательную трубку свернул в кружок и положил в левый карман, запасную в правый. Проверил, хорошо ли зажигаются спички, всунул в карман брюк. Делал он все медленно и молча. Лицо его было бледно. В блиндаже было тихо, даже связисты умолкли. Никитин сидел и сосредоточенно затяжка за затяжкой докуривал цигарку. За обшивкой звенел сверчок мирно и уютно. Как будто и войны не было. Ну что, пошли? – спросил Лютиков. – Пошли. Мы вышли. Я, н и к и т и н и Лютиков. Шел мелкий снежок. Где-то очень испуганно фыркнул пулемет и умолк. Мы прошли седьмую, восьмую роты, пересекли насыпь, миновали железодорожную н будку. Лютиков шел сзади с мешком и все время отставал. Ему было тяжело. Я предложил помочь, он отказался. дошли до самого левого фланга девятой роты и остановились. Здесь, сказал Никитин, Лютиков скинул мешок. Впереди ровной белой грядкой тянулась насыпь. В одном месте что-то темнело. Это и была пушка. До нее было метров пятьдесят-семьдесят. Смотри внимательно, сказал я Лютикову. Сейчас она выстрелит. Но пушка не стреляла. Вот сволочи! – выругался Никитин, и в этот самый момент из темного места под насыпью в ы р в а л о с ь пламя. т р а с с и р у ю щ и й снаряд описал молниеносную плавную дугу и разорвался где-то между седьмой и восьмой ротами. Видал где? Лютиков пощупал рукой бруствер, надел рукавицы, зварил мешок на плечи и молча вылез из окопа. Не похане п е р а сказал Никитин. Я ничего не сказал. В такие минуты. Трудно найти подходящие слова. Некоторое время ползущая фигура Лютикова еще была видна, потом слилась с общей белесой мутью. Хорошо, что ракет здесь не бросают, сказал Никите. Пушка выстрелила еще раз, потом еще два раза почти подряд. Где-то не подалеку треснула одиночная мина. Я посмотрел на часы. Прошло шесть минут. Оказалось, что уже полчаса. Потом еще три, еще две. Ослепительная вспышка озарила вдруг всю местность. Мы с н и к и т и н ы м инстинктивно нагнулись. Сверху сыпались комья м е р з л о й земли. м о л о д ч и н а сказал Никитин. Я ничего не ответил. Меня распирало что-то изнутри. Немцы открыли лихорадочный беспорядочный огонь, минут пятнадцать-двадцать длился он, потом стих. Часы показывали половину четвертого. Мы выглянули из-за бруствера, ничего не видно, бело и мутно. Опять сели на корточки. Погиб, вероятно, вздохнул Никитин. Он встал и облокотился об бруствер. А пушка-то молчит, ничего не видно. Я тоже встал, от сидения замерзли ноги. А ну к а посмотри, инженер, толкнул меня в бок Никитин. Не он ли? Я посмотрел. На снегу между нами и немцами действительно что-то виднелось. Раньше его не было. Никитин оглянулся по сторонам и решительно полез через бруствер. Лютиков лежал м е т р а х в двадцати от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. Одна рука протянута была вперед. Другая прижата к груди. Шапки на нем не было, рукавиц тоже. Запасная зажигательная трубка выпала из кармана и валялась рядом. Мы втащили его в о коп. Лютиков умер. Три малюсеньких осколка, крохотные, как сахарные песчинки, я видел их потом в м и с с а н б а т е попали ему в брюшину. Ему сделали операцию, но осколки вызвали перитонит, и на третий день он умер. За день до его смерти я был у него. Он лежал бледный и худой, укрытый одеялом шинелью до самого подбородка. Глаза его были закрыты, но он не спал. Когда я подошел к его койке, он открыл глаза и слегка испуганно посмотрел на меня. Ну, в голосе его чувствовалась тревога, и в черных глазах м е л ь к н у л о что-то, чего я раньше не замечал, какая-то острая сверлящая мысль. Все в порядке, нарочито бодро и всеми силами стараясь скрыть фальшь этой бодрости, сказал я. Подлечишься мало-мало и обратно к нам. Нет, я не об этом, а о чем же? Пушка. Пушка как? В этих трех словах было столько волнения, столько тревоги, столько боязни, что я отвечу не то, о чем он все эти дни думал. что если бы он даже и не п о д о р в а л пушку, я бы ему сказал, что п о д о р в а л Но он п о д о р в а л такие е и не только ее, а и часть железобетонной трубы, так что немцы ничего же не смогли установить там. И я ему сказал об этом. Он прерывисто вздохнул и улыбнулся. Это была вторая и последняя улыбка, которую я видел на его лице. Первая тогда. У майора в з е м л я н к е вторая сейчас, и хотя они обе почти совсем не отличались одна от другой, чуть-чуть только приподнимались уголки губ, в этой улыбке было столько счастья, столько... я не выдержал и отвернулся. Через несколько дней немцы оставили мамаев в курган, их загнали во враг долгий. Мы похоронили Лютикова около той самой железобетонной трубы, где он был смертельно ранен. Вместо памятника поставили взорванную им немецкую пушку, вернее остатки скореженного лафета, и приклеили маленькую фотографическую карточку, найденную у Лютикова в бумажнике. В день ранения я составил на Лютикова наградной материал. Награда пришла месяца два спустя. Когда нас перебросили уже на Украину, у л ю т и к о в а не было семьи. Он был совершенно одинок. Орден его, боевой орден Красного знамени, до сих пор хранится в полку. 1950 год.